Глава восьмая На дворе была глубокая ночь, и, тем не менее, предстоящей работы было еще много. Ютатас пребывал в очень плохом состоянии, и нам нужен был хороший, надежный лекарь, который сможет поставить его на ноги. Буквально. Я был опустошен, так что, посидев немного и переведя дух, поднялся и забросил в рот пилюлю духа. Это хоть немного восполнит силы. Я отвел Айвилка на улицу и показал ему небо, к сожалению, пока не голубое. «И это все? Я думал, оно будет синим, как, ну, не знаю, хотя бы просто синим, а не черным». «Сейчас ночь», — усмехнулся я. «Дождись утра». Оставив Лиса таращиться в ночное небо, я прошел в соседнее здание, где сейчас располагались комнаты моих приближенных подошел к нужной двери и постучал. Пару мгновений была тишина, а затем мужской голос спросил «Кто там?» «Это я». Снова заминка, затем какой-то шорох. И голоса «Впрочем, мне нет до этого дела». Наконец дверь распахнулась, и на пороге появился гар с наброшенным на плечи ханьфу. Дверь он держал полуоткрытой и словно старался, чтобы я что-то не увидел. Глава? Какой неожиданный визит. Вы что-то хотели? Да, прежнее задание откладывается на день. Мне нужно. Внезапно мой взгляд зацепился за знакомое ханьфу, валяющееся немного позади мужчины на полу. Только не говорите, что. нахмурившись, я протянул руку и надавил на дверь, заставляя ее приоткрыться шире, несмотря на попытки Гара скрыть, что в комнате он не один. Можно было догадаться. Теперь мне была видна кровать, совсем не пустовавшая. Прямо сейчас на ней сидела Мия, укутавшись в простыню и крайне недовольно смотря на меня. Послушайте, глава! попытался оправдаться Гар, в конце концов, я только что застал сестру в его постели. Не нужно, остановил я его. Мне жаль вам мешать, но ты сейчас же должен взять пару человек и привезти через бескрайний лес лекарешу из Кванхуда. Что-то случилось? Мия мгновенно соскочила с кровати, все еще прикрываясь простыней, и встала позади Гара. Я доставил Ютата, и он... Плох. Пока не нужно говорить об этом Юл. Хорошо, тогда я немедленно отправляюсь. Я кивнул и ушел, слыша, как парочка о чем-то тихо спорит. Видимо, не хотели сообщать о своем маленьком романе вот так, Но получилось, как получилось. И гар. Я остановился в десятке метров и, развернувшись, усмехнулся. «Надеюсь, ты понимаешь, что если заделаешь сестре ребенка, то я тебя из-под земли достану и заставлю жениться». «Нейт!» — крикнула возмущенная Мия. «Что поделать? Порой я люблю дразнить сестру. Ни одной же ей тыкать палкой в мою личную жизнь». На самом деле, я нисколько не разозлился на это открытие, действительно мог бы догадаться. Они в последнее время очень часто проводили в компании друг друга, то на тренировках, то на совместном приеме пищи. Иногда сестра вызывалась помочь ему с каким-либо поручением, и теперь стало очевидно, почему. И я был рад за них. Мие давно стоит найти себе кого-нибудь и начать устраивать свою личную жизнь, особенно после всего пережитого. Заслужила она немного простого женского счастья, как сказала бы мама. Наверх Кьюл даже не стал подниматься. Опасался, что она по лицу прочтет, что я что-то сделал, и узнает о Ютатосе раньше, чем им займется доктор. Так что до поры до времени лучше не попадаться возлюбленной на глаза. Вначале проводил Айвилка до его новых апартаментов, не бросать же его прямо на улице, и попросил пока не высовываться. Днем я официально его представлю как одного из членов дома Крейн, хоть и понимаю, что далеко не все смогут принять его. Может, ему тоже маскировку сделать? Артефакт, который создает человеческое лицо? — И спрятать эту симпатичную мордашку, — рассмеялся Лис, трогая свой нос, когда я озвучил свою идею. — Нет, предпочитаю, чтобы меня принимали таким, какой я есть. Толку, если тебе постоянно приходится прятаться за маской? Уж лучше не жить вовсе, чем жить так. Я принял его решение, после чего отправился на один из пальцев длани. Там, с высоты птичьего полета, открывался отличный вид на окружающую территорию, место, которое теперь являлось моим домом. Забравшись на крышу смотровой площадки, сел в позу медитации и сосредоточился на мире вокруг и себе. Может, у меня и есть предрасположенность молнии, но сродство с пространством тоже где-то там. Я чувствовал. Это была одна из моих слепых тренировок. И речь вовсе не про то, что я делал что-то без зрения, а скорее не понимал, что именно нужно сделать. Эта стихия, если пространство вообще можно так назвать, слишком эфемерна и уникальна. Я пытался найти книги на эту тему и даже спрашивал у работника аукциона белого золота, есть ли хоть какие-то книги на данную тему. Но на меня смотрели с удивлением и лишь разводили руками. Так что изучать такую стихию приходилось буквально на ощупь. Это не молния, с которой я более-менее понимал, как работать. Вот и сейчас я в очередной раз вслепую пытался прочувствовать свою стихию, окинуть мысли взором окружающую территорию, дотянуться до каждого деревца, куста, постройки. Это было странно, но порой мне казалось, что я действительно могу переместиться без всяких артефактов. В такие моменты внутри моих меридианов возникало странное ощущение, энергия словно вибрировала, а затем происходил микросрыв какой-то несформированной техники. «Гаф!» Я открыл глаза и увидел перед собой Хеля. Он сидел передо мной, слегка склонив голову на бок и словно чего-то ждал. Причем вид у него был до нельзя серьезный. «Ну ты что, мальчик?» Стоило обратить на него внимание, как пес тут же бросился на меня, пытаясь вылезать лицо, и пришлось от него отбиваться. «Ну все, все, перестань!» Пес отскочил и довольно заурчал. «Что?» — спросил я его. «Гав!» «Хочешь поиграть?» «Гав!» — радостно гавкнул он и в один миг оказался внизу, у основания наблюдательного поста. Мгновение я смотрел на него сверху вниз, а затем рванул к нему, пытаясь догнать. Он же поступил хитро и использовал способность, чтобы переместиться на пару десятков метров в сторону. — Гав! — Ладно, давай поиграем, — ухмыльнулся я, рванув следом за ним. Хель был не слишком быстрым, но его способность перемещаться в пространстве была очень неприятной. Казалось, что я вот-вот его догоню, коснусь его шорстки, как он оказывался в полусотне шагов от меня, И довольно гавкал. Я рванул следом, используя самые быстрые из моих техних шагов, но это нисколько не приблизило меня к поимке пса. Он был неуловим, словно ветер, ускользал, когда мне оставались считанные сантиметры, чтобы его схватить. И каждый раз уходя, он появлялся в сторонке и с довольным видом смотрел на меня. Вызов принят. Я скакал за ним раз за разом, но все больше понимал, что не смогу его поймать. Нет, рано сдаваться. Я продолжил погоню, стараясь обращать внимание на мелочи. Например, заметил, что шерсть Хеля слегка меняет цвет за мгновение до перемещения. Затем, что он не может перемещаться несколько раз подряд, после первого скачка у него есть что-то вроде отката способности. Это, вне всякого сомнения, было что-то вроде техники, но звериной. «Стой, хватит!» — выдохнул я чувствуя, что уже немного подустал от этих догонялок. «Иди сюда!» Я присел на одно колено и позвал пса. «Иди сюда, малыш!» «Хотя не такой уж ты малыш, совсем большой стал, но до твоего папочки еще не дотягиваешь». Я потрепал его по холке, а затем, не убирая руку, попробовал заглянуть в его меридианы духовным зрением. Они очень сильно отличались от моих. Еще бы понять, какие меридианы он задействует для активации перемещения, и, возможно, я смог бы отыскать ответ. Узор техники смог бы адаптировать под себя. И как же мне его увидеть, спросил я у него, не ожидая ответа. Пес просто наслаждался тем, что я чесал его за ухом. Но, кажется, у меня уже зарождалась пара задумок на этот счет. Только вот они требовали времени, и я решил, что займусь ими позднее. Теперь мне нужно было вернуться в Гарут. В погоне за Хелем я совсем удалился от города и сам того не заметил. — Пойдем, нам надо возвращаться, — сказал я ему, но пес вместо того, чтобы пойти следом, внезапно навострил уши и уставился куда-то в сторону. — В чем дело? «Гаф — Гав! Хель рванул через лес куда-то прочь. Я мог бы остановить его, но, кажется, это была не игра, и он хотел, чтобы я следовал за ним. Хель вывел меня на небольшую дорогу, на которой было несколько людей. Окровавленный мужчина, стоящий на коленях и зажимающий рану на животе, плачущая женщина, прижимающая к себе ребенка, и трое мужчин барванцев с оружием в руках. «Что тут происходит?» — спросил я, выходя из леса вместе с Хелем. Троица, что стояла ко мне спиной, разом развернулась, вскидывая оружие. Все трое были воинами но очень слабыми, девятая ступень максимум, а одеты и вовсе в какие-то обноски, подобно бродягам. — Тебя это не касается! Вали прочь! — рыкнул один из них, а вот от других я чувствовал страх. Видимо, они были поумнее, и, заметив ханьфу в цветах дома Крейн, уже смекнули, что попали. — Мне? Валить прочь? С собственных земель? Я рассмеялся и шагнул вперед, подходя ближе, и немного выпустив свою ауру. И тут их проняло. Мужчины побледнели, осознавая, в какой ситуации оказались. Самый умный из них сразу же бросил оружие и упал на колени, понимая, что это лучший способ сохранить жизнь. А вот тот, что угрожал мне, видимо, еще не до конца осознал, в какой ситуации оказался. «Сдохни!» — крикнул он и бросился на меня, используя какую-то крайне неуклюжую, и примитивную технику шагов. В два движения я отсек ему руку в запястье, а следом и голову. Тело бандита рухнуло справа от меня. Второй, видя это, крикнул и бросился бежать. «Хель!» — приказал я, и пес точно понял, что я от него хочу. Бандит даже не успел сойти с дороги, как зверь повалил его на землю и прижал к земле. «Не двигайся! Сойдешь с места — умрешь!» Предупредил я того, что все еще стоял на коленях, уткнувшись лбом в землю, а сам подошел к троице потерпевших. Присел на одно колено и взглянул на рану мужчины. Он был плох, но ничего действительно важного задето не было. Из пространственного кармана достал пилюлю лечения и слабое духовное зелье. — Съешь и запей, станет легче, — сказал я ему. Он был простым человеком, так что для работы пилюль-лечения нужно было духовное зелье, содержащее в себе духовную энергию. «Благодарим вас, господин!» — зарыдала женщина и тоже стала кланяться, а вместе с собой заставлять и плачущего ребенка. Мужчина, съев пилюлю и выпив зелье, тоже попытался выразить почтение даже через боль. «В этом нет необходимости», — заверил я их. «Кто вы?» — Просто крестьяне, господин, — вытирая слезы, сообщила женщина. — Мы слышали, что в Городе есть работа и еда, отправились туда, и на нас напали эти бандиты. — Проклятые разбойники, — шипел мужчина, — у нас и самих ничего нет. — Пойдемте со мной, я провожу вас в город и заодно отдам этих людей в руки правосудия. — Спасибо, господин, если бы не вы, мы бы... — Это долг хозяина земель. Поддерживать порядок на подконтрольной территории. Забавно, как легко у меня получилось изображать правителя. Эвиан специально давал мне несколько уроков на этот счет, как себя подавать, как говорить. У меня не всегда это получалось, но в таких ситуациях это было довольно просто, хоть я и ощущал некоторый дискомфорт от показного благородства.